Глава 61. «Ой, мамочки, а это еще кто?» заверещала Таня, когда увидела незнакомого плечистого парня с перекошенным лицом и изъерошенными волосами. Тот уже сидел верхом на гоче, прижимая его к полу, но поверженный враг не желал сдаваться. Он извивался всем телом и пытался стащить его с себя, громко матерясь внутри ведра. «Что сделать, Андрей?» С горящими глазами Алиса металась вокруг них с диванной подушкой в руках, размахивая ею как прощой и тем самым вызывая у Андрея какой-то ненормальный нервный гомерический смех. «Найди что-нибудь, руки ему связать!» Подавив истерический всхлип, велел он, и Алиса, недолго думая, выдернула ремень из собственных брюк. «Режут! Убивают!» Взвыла Таня, но, сообразив, что лично ей уже ничто не угрожает, немного сбавила тон, все еще продолжая взывать о помощи. «Спасите! Помогите!» «Руками нож не трогай!» — рявкнул Андрей, когда Алиса кинулась к бабочке. Он навалился на Гочу, сгрёб его руки и затянул ремень на его запястьях. Грохнула входная дверь. Что-то повалилось, а следом в комнату ворвался еще один мужчина. Ольховский. «Что здесь происходит?» Олег замер, выставив руку с зажатым пистолетом и пытаясь оценить обстановку. Это ему удалось с трудом, потому что полная девушка металась и повизгивала на диване. Другая, худенькая, с белокурыми волосами, носилась вокруг двух мужчин, одним из которых и был Андрей. «Вот вам!» Наконец выдохнул и обернулся Андрей, еще раз хорошенько стукнув под нищу цинкового ведра. «Это Гоча». «Верный пес Бражникова. Уверен, когда откатаете его пальчики и сравните их с теми, что окажутся на лопатах и в машине, то поймёте, кто был рядом с Брагой, когда он труп пытался вывести». «Вы хозяйка дома?» — спросил Олег, обращаясь к девушке на диване. Теперь она сидела с раскрасневшимся лицом и выпученными глазами, шевеля губами и тыча пальцем в плененного «Я... мы с мамой...» Проблеяла она, отвечая на вопросы, натягивая подол на покрытые пупырышками ляжки. «Меня Таня зовут». «Понятно. Вызываю опергруппу, пусть разбираются». Он подошел ближе и обратился к Андрею. «Ты так и будешь его в ведре держать?» «Пусть посидит». Забрала ему к лицу. Тяжело дыша, фыркнул Андрей. «Он же у нас рыцарь, пришел за прекрасной дамой». «А дама, я так понимаю». Олег окинул Алису заинтересованным взглядом. «Вы?» Она сдунула упавшие на глаза волосы и передернула плечами. «Никакая я не дама. Я Алиса Бражникова». «Ах, вон оно что!» Протянул Олег и поднес телефон к уху. Назвав адрес, он убрал аппарат в карман, а пистолет в кобуру. «Наслышан про вас. Так что же здесь у вас происходит?» «Я к подруге пришла. Хотела узнать о том, что случилось. То есть я знала, но...» Алиса перевела дыхание и продолжила. Он появился внезапно и стал нести какую-то чушь про то, что я должна уехать с ним. Готча снова заерзал и затряс, головой пытаясь избавиться от ведра. Олег махнул рукой, и Андрей, нехотя освободил парня. «Ах ты, сука!» — оскалившись, тут же зашипел тот, с ненавистью глядя на Алису. «Обманула меня!» «Я, сука?» Алиса сузила глаза и присела на корточке в метре от него. «Обманула?» Она с презрением покачала головой. «Если бы ты только знал, чего мне стоило притворяться все это время, улыбаться и разговаривать с тобой, неужели ты и правда думал, что такого, как ты, можно полюбить?» Она поднялась и с горечью сказала. «Это какая-то ирония судьбы, что именно я стала дочерью Бражникова. Ты гораздо больше подходишь на роль его сына. Такой же!» Она сжала кулаки и стиснула зубы. Андрей отпихнул от себя Гочу, встал и подошел к Алисе. Обняв за плечи, он прижал ее к своей груди, чтобы потом вновь оторвать от себя и посмотреть ей в глаза. «Я горжусь тобой, лисёнок. Ты даже не представляешь, как все правильно сделала. Скажи ты ему то, что чувствуешь на самом деле. Когда я тебя в окне увидела, то и два сознания не потеряла. Все, что я говорила тогда, — это про тебя. Самым сложным было произнести его имя — Андрей. Она провела ладонью по его щеке. Губы её задрожали. Ты снова спас меня. Потому что тебя ни на минуту нельзя оставить. С заметным облегчением произнес он, но при этом сурово нахмурил брови. Теперь я понимаю, почему принцесс принято запирать в башнях, для того, чтобы они дров не наломали. Ломать дрова вообще-то — мое любимое занятие. Я тебе для этого дела специальную поленицу организую. И даже топор дам. Чтобы ты прям с утра пар выпускала, а потом становилась белая и пушистая. Топор, это хорошо, согласилась Алиса и окинула Гочу насмешливым взглядом. Будет чем от незваных гостей обороняться. Олег кашлянул, прерывая их разговор. Документики у вас с собой, молодой человек? спросил он, почти ласково обращаясь к Гоче. Тот набычился, вращая покрасневшими глазами и распространяя вокруг себя мерзковатый запах. Олег поморщился, с подозрением принюхиваясь и потирая кончик носа. Алиса фыркнула. «Это от него куриным помётом пахнет. Ты что, в курятнике отсиживался?» Не дождавшись ответа, она пояснила для Олега. «Он через несколько домов отсюда живет за перекрестком. Получается, видел меня и пошел следом, да?» «Я тебе, дури, красивую жизнь хотел подарить, а ты...» Гоча попытался сплюнуть, но вязкая слюна повисла на его подбородке и он никак не мог извернуться, чтобы вытереть его. «Красивую жизнь я уже видела, Гоча», — объявила Лиса твердо. «И знаешь что?» — она глубоко вздохнула. «Это не одно и то же, чтобы быть счастливой. Впрочем, ты вряд ли меня поймешь. За окнами послышался шум подъехавшей машины, и через минуту в комнате стала не протолкнуться от прибывшей оперативной бригады. «На каком основании задерживаем?» — спросил один из оперов. «Вроде морда знакомая». «Показы хулиганство, Свидетели есть». Потёр ладони Олег и, остановив возмущение Андрея, коротким жестом добавил. «Нож на экспертизу. Но я и отсюда вижу, что лезвие длиннее дозволенного. А этого куриного бога в предварительную камеру. Я лично поприсутствую на допросе. И пальчики сразу откатать. Думаю, Гочи нам много чего расскажет. А если не захочет, так мы уговаривать умеем. Я тут, кстати, подумал, а не он ли и Бражникова замочил?» Изобразив задумчивость, вскинул он густую бровь. Гоча топела ахнул и, захлебываясь словами, затараторил Товарищ начальник, да вы что? Да я бы никогда мамой клянусь. Это он меня заставил труп этот выкапывать. Отвезем, говорит, подальше и хоронем Давно типа надо было сделать, да кто ж знал, что его искать будут? А ты смотрю, прям ходячая энциклопедия. Все про всех знаешь. Я. «Нет, ничего не знаю. Как стрелять начали? Брага, значит, того, а я...» «А ты?» «А я убежал. Мне зачем за чужие грехи жизнь свою отдавать? Меня ведь грохнуть ни за что могли, начальник. Пуля прям мимо моего носа пролетела. Я чутка в штаны не наложил». «Вот пуля просвистела и...» «Ага». Напел Олег и коротко скомандовал. «Уводите задержанного». Гочу подняли и потащили. Он еще что-то кричал, взывал коллегу, равнодушно взиравшему на его потуги, но скоро его голос затерялся в шуме мотора, и оперативная машина отъехала от дома. Ну что, господин Ольховский. Олег склонил голову и пристально посмотрел на Андрея. Как видите, история вырисовывается нехорошая, но есть в этом и хороший момент. Ну, да вы уже в курсе. Ладно, в городе вам придется еще пробыть какое-то время, и вам, Алиса Викторовна, тоже. «Надо, значит, надо», — кивнула она. «Я еще маму не видела. Вы знаете, что с ней?» «Она в городской больнице, там же, где и ваш отец». Алиса дернулась и закусила губу. «Не называйте его моим отцом. Он убийца, и я не хочу иметь с ним ничего общего. В другой ситуации, возможно, я поступила бы иначе, но вы должны знать, что он издевался над нами, особенно над моей матерью. Мне нужно к ней попасть прямо сейчас. Вы можете сделать так, чтобы меня пустили?» Олег вскинул запястье и взглянул на часы. «Боюсь, это даже мне не под силу. В больнице свои правила. Давайте-ка сначала протокол оформим, а потом я им позвоню. Таня, вы как, в состоянии?» «Да, все что угодно. Я на все согласна. У Тани горели глаза. О пережитом испуге напоминали только два ярких пятна на щеках, по форме и цвету схожие с цветущими маками. Ее грудь вздымалась и норовила выскочить из выреза платья что заставило Олега задержать на ней заинтересованный взгляд. «Тогда присаживайтесь поближе», — усмехнулся он. «Ага», — прошептала Таня. «Офигеть, как в кино».